Глава 18 Горячий пепел. Лилит. В небо взметнулся сноб искр. Огненные светлячки поплыли над посёлком, погасли одним за другим. Оранжевые блики, плясавшие на кронах деревьев и стенок домов, сменились мёртвенным светом. Прожектор пожарной машины обшаривал чадящие руины. Хор, голосов зевак, тянувший о, -о, о пока рушилась крыша дачи, рассыпался в нестроенную разноголосицу. Громче всех орали пожарные, пытаясь отогнать наиболее любопытных. «Пожар в публичном доме во время большого наводнения», – процедила Лилит. Бросила окурок в траву и отвернулась. В поле за поселком стояла непроницаемая ночная мгла. Над чёрной полосой леса мигал красный огонек заходящего на посадку самолёта. Вопрос, почему молчал телефон на даче, отпал сам собой. Остались другие, но, как утверждал хан, любой вопрос возникает вместе с ответом. Иначе не бывает. Хана с его философией, как казалось Лилит, ничто и никогда не способна вывести из себя. Он вернулся в клуб таким же невозмутимым, как и уходил на светной. Спокойно выслушал Лилит, встревоженную молчанием телефона на даче. Молча встал, протянул ей руку, не проронив ни слова, вывел из клуба. Посадил в машину. Сам сел за руль и погнал в Немчиновку, умело влетая под зелёный сигнал светофоров. Даже когда, свернув с шоссе, увидели зарево над посёлком, не разомкнул плотно сжатых губ. Лилит зябко передернула плечами и вернулась к машине. Хан оставил в на пятачке у клуба. Сам побежал к горящей даче. Сам машина ещё сохранил тепло перегретого двигателя. Лилит легла на заднее сидение, поджала под себя ноги. Закрыла глаза и постаралась отключиться от всего происходящего вокруг. Лежать на плоском сидении было неудобно. Она поднялась в полу пакет, набитый чем-то мягким, положила под голову. В пакете, она знала, лежал спортивный костюм тёмного цвета. Хан всегда возил с собой спортивную одежду, обязательно тёмного цвета. В первые дни знакомства элит подумала, что Хан – фанат восточных единоборств, старается не упускать возможности потренироваться. На её догадку он ответил лёгкой улыбкой. Потом произошло неожиданное. В секунды хан натянул поверх белых брюк и рубашки спортивной курткой и штаны, выскочил из машины и смешался с толпой. Вернее, просто растворился среди праздно празднопрогуливающихся по бульвару. В машину вернулся так же неожиданно, словно вынырнул из-под земли. Держа под рукой свернутый в тугой комок костюм, в руке нёс мороженое эскимо. «Что это было?» – восхищенно выдохнула Лилит. «Тренировка», – коротко ответил хан. Чуть позже Лилит осознала, что при всей своей броской внешности азиата-полукровки, хан поразительно умел оставаться незаметным. В любой одежде, в любой компании. И в её жизнь он вошёл внезапно, словно всегда находился рядом, а на глаза попался только тогда, когда в нём возникла нужда. Москва, август 1995 года. Двое на ринге мутузили друг друга так долго и бестолково, что Лилит начала скучать. Идея пойти в ночной клуб на бои без правил принадлежала Нине. Так как всегда, в оправдание выдвинула сложную психоаналитическую бредятину. Видите ли, её угнетённое лебедо возжелало лицезреть двух самцов, бьющихся в кровь за обладание властью и самкой. «Здорово, правда?» – Нина повернула к Лилит раскрасневшееся лицо. Глаза лихорадочно блестели, словно только что нюхала белого порошка. Лилит внимательно посмотрела на вздернутый носик Нины, кокаинного налёта не увидела. «Обычная пудра». «А ведь могла, а, дура, с дипломом», – подумала она. «Любой психиатр рано или поздно с ума сходит. Но на что-то больно рано сбрендила. Что у нас там последнее было в познании бездной жизни? Бурная свалка с пятью рокерами в строительном вагончике. Не Есть от чего идти дальше». «Здорово, да?» – не оставала Нина. Положила горячую ладонь на плечо Лилит. «Офигительно!» – наморщила носик Лилит. Волны мускусного запаха пута разносимой вентилятором, долетали до стоящих недалеко от ринга Лилит и Нины. В этот момент один из гладиаторов повалил противника на пол, усился сверху и принялся лупить по лицу, словно тесто месил. Зрители, сгрудившиеся вокруг сетки, отгораживающий ринг, завыли от восторга. Очередной хрязкий удар выбил кровавые брызги, веером разлетевшиеся вокруг. В щуку Лилит ударила горячая капля. Она брезгливо поморщилась, рука сама собой потянулась к лицу. И тут ей в ладони лёг белый платок. Лилит с удивлением повернула голову и встретилась взглядом с темно мужчиной. Ей показалось, что он всё время был рядом, у плеча, но потом вспомнила, что с Ниной они стояли особняком от основной толпы. «Спасибо», – прошептала Лилит. Промокнула каплю, протянула платок. «Бросьте, бросьте на пол». Голос у него оказался тихим, но без зажима, как у закомплексованных. «За тридцать, точнее не скажешь. В принципе, ничего особенного». Лилит скользнула взглядом по незнакомцу. На полголовы выше её, хорошо сложен, одет со вкусом. «Один из тысяч тусующихся в ночных клубах. Но что-то есть». Скомкала платок и бросила под ноги. «Вам нравится?» – спросила она, чтобы как-то заполнить паузу. Обычно впечатление о людях складывалось моментально, но на этот раз не сработало. Словно рассыпалась картинка-головоломка и никак не складывалась целая. Незнакомец посмотрел на ринг и отрицательно покачал головы. «Нет, это обман и грязная работа». «Разве?» – усмехнулась Лилит. Противники уже успели подняться с пола и теперь охаживали друг друга размашистыми ударами. «Все пришли сюда посмотреть, как один забьёт насмерть другого» а ребята просто зарабатывать на кусок хлеба и погибать не собираются. В результате получим компромисс интересов. Более или менее кровавый мордобой. А надо, как в Древнем Риме, АВЦ, зарядущий на смерть, приветствует тебя. А потом Лилит сжала кулак и отставленным большим пальцем указала на пол. Побеждённого добить? Мы, конечно, Третьей Рима и загниваем не хуже, но кого из здесь присутствующих пустили бы в ложе Патрицию, где решалась судьба гладиаторов? «Вас?» Незнакомец не спускал с ней пристального взгляда. «Потому что вы единственная из здесь присутствующих уловили разницу между подделкой и истинным». Лилит хмыкнула и отвернулась. Только сейчас заметила, что Нины рядом нет. Это было более чем странно. Мужчин, пытавшихся познакомиться с Лилит, она, как правило, без внимания не оставляла. Либо пыталась отшить, либо переключить внимание на себя. На ринге драка вошла в ту стадию, когда противники дубасят друг друга, забыв о защите. Острый запах пота уже перебил смесь духов и дорогих сигарет, витавшую в воздухе. «Говорят, есть бои до смерти, это правда?» – спросила Лилит, не повернув головы. Знала, незнакомец стоит за спиной. «Да, но они лишь суррогат». «Почему?» – Лилит через плечо посмотрела на незнакомца. «Ни один уважающий себя воин не станет биться за деньги». И тем более на потеху черни. В тёмных по-восточному в глазах незнакомца мелькнула холодная искорка. Смерть требует уважительного к себе отношения. Служение смерти – это искусство. Поэтому вы никогда не узнаете о поединках между истинными воинами. Они всегда происходят вдали от чужих глаз. А если я всё же захочу посмотреть на такой поединок? Лилит повернулась к незнакомцу и твёрдо посмотрела ему в глаза. Есть только один способ. Какой же? Участвовать в поединке. Лилит отвернулась. За время общения с теми, кто называл себя сатанистами и ведьмами, она уже успела устать от дешёвой мефистофельщины. Насколько успела убедиться, дальше параноического бреда и сексуальных извращений никто из адептов чёрной магии не продвинулся. Она ловила себя на мысли, что с самого начала относится к ним, как рано повзрослевшая отличница к бестолковым одноклассникам. Опускаться до их уровня считала ниже своего достоинства, а поднять дегенератов выше грязи, в которой они копошились, ещё никому не удавалось. В глубине души она верила, что где-то есть иные уровни, где зло утончённее, притягательнее и бездоннее, чем та липкая бытовуха, чернуха и порнуха, которая упивалась как дешёвым портрейном её нынешнее окружение. Где-то должен был существовать вход в мир, чуждый всему человеческому, где обитают великие невидимые, чей холодный взгляд она всё чаще чувствовала на себе. Но голос великих она ещё не слышала. На неё положили взгляд, её избрали, но ещё не призвали. Существовало поверье, что весть от великих невидимых избраннику должен доставить посланник. «Он войдёт в твою жизнь неожиданно, но ты узнаешь его, словно всё время он был рядом». Лилит резко повернулась, едва не расплескав вино в бокале. Но за спиной никого не было. В тот вечер Хан ушёл, не назвав своего имени. Хан вынырнул из темноты неожиданно и бесшумно. Лилит вздрогнула, когда щёлкнул замок на дверце и скрипнула водительское кресло. Подняла голову. Хан сидел неподвижно, только пальцы поглаживали изгиб руля. «Что там, Хан?» «Все погибли. Нашли шесть трупов». Лилит села, поджав под себя ноги. «Ты их сам видел?» Только один труп, тот, что нашли в гараже. Его вытащили сразу. Сильно обгорел, не узнать, но одно я увидел чётко. Головы у трупа нет. Хан стиснул пальцы на руле. Остальные всё ещё в подвале. Пожарник, который пробрался в подвал, успел разглядеть, что у одного трупа вспорота грудная клетка. Тебе ясно почему? Марго устроила жертвоприношение. Лилит стукнула кулаком по спинке переднего сиденья. Жаба старая! Я же сказала убрать и всё. Поэтому ему удалось так легко их взять. Один остался охранять, остальные спустились в подвал. Хан сел в полуоборота посмотрел на Лилит. Он был здесь, я уверен. С утра встал на след, а настиг только сейчас. Очень хороший охотник. И очень опасный. Лилит отвернулась к окну, неподвижным взглядом уставилась на облупленную стену клуба. Надеюсь, Марго хорошо прожарилась, зло процедила она. «Играла в ведьму и доигралась!» «Надеюсь, перед этим она ничего не успела сказать», – обронил Хан. Продолжать не стал. Посмотрел в зеркальце заднего вида на Лилит. Она молчала, словно не расслышала его слов. Хан повернул ключ в замке зажигания, под капотом мерно заурчав двигатель. Осторожно развернул машину. Передние колеса Volkswagen нырнули в колею грунтовой дороги. Машина вздрогнула, и Лилит очнулась. «Пожар начался в подвале, у него было время обыскать дачу. Будем считать, что кассеты он нашёл». «Правильно», – кивнул Хан. «Если в центре нашёл аппаратуру, то должен был догадаться, что где-то хранятся кассеты. Легионер сказал, что они успели вытащить кассету. Честно говоря, я и рассчитывал на неё. Теперь никаких примет этого человека у нас нет». «У Красного была сломана рука. Стоило этому человеку увидеть повязку на руке Красного». Уверен, сразу же сообразил, что кассеты где-то в доме. Возможно, он не успел их найти, но ты права, лучше считать, что они у него. Хан притормозил у выезда на шоссе. Мимо быстро проносились машины. Хан ждал возможности вклиниться в поток. Ты, сказал он, хороший охотник? Да, Ли. Это охотник и воин. Его не сбит со следа, и он всегда добивает врагов. Подай мне сумку. Хан взял с соседнего сиденья сумочку, не оглядываясь протянул лилит. Она достала из нее мобильный телефон, набрала номер. «Алло, Нинон, слышу музыку. Ты где, хорошая моя, так отрываешься?» «Очень мило, а я уже соскучилась». «Нет, давай я сама подъеду. Жди». «Всё, целую». лилиц отключила телефон. Уже совсем другим голосом сказала Хану. «До Нины он ещё не добрался». «Ли, ему нужна ты». «Догадывайся. Поехали, Хан, у нас мало времени». Мне ещё надо заскочить домой кое-что взять.